Глава пятая. Передонова томила тоска. Уже и карамелек не было в кармане, и это его опечалило и раздосадовало. Рутилов почти всю дорогу говорил один. Продолжал выхвалять сестер. Передонов только однажды вступил в разговор. Он сердито спросил, у быка есть рога? Ну, есть, так что же с того? — сказал удивленный Рутилов. — Ну, а я не хочу быть быком, — объяснил Передонов. Раздосадованный Рутилов сказал ты, Ордальон Борисович, и не будешь никогда быком, потому что ты — форменная свинья. — Врешь, — угрюмо сказал Передонов. — Нет, не вру и могу доказать, — злорадно сказал Рутилов. — Докажи, — потребовал Передонов. — Погоди, Докажу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 Хватился за нос. «Врёшь! Какой у меня пятачок! У меня человечья харя!» — бормотал Рутилов хохотал. Передонов, сердито и трусливо, посматривая на Рутилова, сказал. «Ты меня сегодня нарочно над дурманом водил. Да я дурманил, чтобы с сёстрами окрутить. Мало мне одной ведьмы на трёх разом венчаться». — Чудород, да как же я-то не одурманился? — спросил Рутилов. — Ты средства знаешь, — говорил Передонов. — Ты, может быть, через рот дышал, а в нос не пускал, или слова такие говорил. А я ничего не знаю, как надо против волшебства. Я не чернокнижник. — Пока не зачурался, все одурманенный стоял. Рутилов хохотал. — Как же ты чурался? — спрашивал он. Но уже Передонов молчал. «Что ты за Варвару так уцепился?» — говорил Рутилов. «Ты думаешь, хорошо тебе будет, если ты через нее получишь место. Она тебя оседлает!» Это было непонятно Передонову. «Ведь она для себя старается», — думал он. «Ей самой будет лучше, когда он будет начальником и будет получать много денег. Значит, не он ей...» А она ему должна быть благодарна. Да и во всяком случае с нею ему удобнее, чем с кем бы то ни было другим. Передонов привык к Варваре. Его тянуло к ней. Может быть, вследствие приятной для него привычки издеваться над нею. Другую такую ведь и на заказ бы не найти».